А. Никол. Повелитель теней. Том 3. Глава 1. От прошлой жизни до настоящей. Крабогном родился в благовоспитанной крабогномьей семье. Они были очень мирными существами. Хоть крабогномы и питались энергией смерти, они никогда никого не убивали. Во всяком случае, специально. Их семья жила на высоком холме, в отдалении от большого города и совсем рядом с лесом и торговыми путями. В городе было большое кладбище, а по дороге постоянно ездили купцы, и нередко их поджидали охотники. Часто их встречи заканчивались смертями. Для падальщиков это было хорошее, сытное место. Но везде есть минусы. И, к сожалению, у крабогнома не было друзей. Все монстры в окрестностях были неразумными и агрессивными. А люди... Что ж, люди его боялись и пытались прибить. Сколько раз родители ему говорили «Не высовывайся, прячься, береги себя». Но любопытство гнало крабогнома навстречу приключениям. К тому же он не то чтобы верил родителям. Считал, что они преувеличивают. Ну не могут же быть все люди страшными чудовищами. Чаще всего он пытался подружиться с детьми, но те обычно с дикими криками разбегались. Зато родители крабогнома никогда не скучали. Несмотря на почтенный возраст, а им было больше трехсот лет, они с удовольствием проказничали и старались вернуть своего непутевого сына на правильный путь, путь розыгрышей и подложенных свиней. Они обожали смотреть, как вопят люди, когда находят под кроватью дохлого кабанчика. Но крабогнома это не интересовало. Его мечты были о высоком. После сотни лет и стольких же провальных попыток хоть с кем-нибудь подружиться, крабогном решил вырастить друга. У него было много времени. Его раса была долгожителями, а человеческие дети растут быстро. Хватит и шести лет. Словно шпион, несколько дней он бродил по городу и присматривал подходящую семью, чтобы у нее был младенец и не было магической охраны. И вот однажды крабогном нашел идеальный вариант. Обычная рабочая семья, которая к вечеру смертельно уставала и ночью спала мертвым сном. С предвкушением, потирая клешнями, крабогном едва дождался вечера и проник в их дом. Младенец уже ворочался в колыбельке. Он проснулся и вот-вот собирался заплакать, требуя внимания родителей. Крабогном, словно заботливая нянечка, склонился над кроваткой и начал забавно щелкать клешнями. Сначала ребенок поморщился, но потом вдруг рассмеялся и потянулся к нему ручками. Крабогном, затаив дыхание, дал ему клешню, и ребенок ее слабенько сжал. Это и стало началом необычной дружбы. Ребенок, оказалось, это был мальчик, и его звали Даний, рос, и Крабагном проводил с ним едва ли не круглые сутки. Помогал делать первые шаги, доедал да его нелюбимую манную кашу и разучивал новые слова. Дело в том, что раньше Крабагном не умел говорить, просто не было необходимости. Его сородичи разговаривали телепатически, да он много чего не делал. Вместе с Даней в каком-то смысле взрослел и крабогном. Год летел за годом, Даня подрастала, его родители уже смирились, что он постоянно болтается со своим воображаемым другом. Акварельные краски, Даня положил перед крабогномом альбом для рисования и разноцветную коробочку, потом вытащил краски и сообщил. Воспиталка сдала нарисовать свою семью. Я помочь, важно заявил крабогном, схватил кисточку и едва не перевернул стакан с водой. Он щедро набрал синий цвет и нарисовал большое круглое лицо. Не помыв кисточку, крабогном сразу же ткнул в красную баночку и вывел толстые губы, больше похожие на колбаски. Глаза он несколько раз перерисовывал, из-за чего бумага сильно промокла, и он случайно проделал в ней две дыры. И эти глаза его так вымотали, что тело он изобразил символически, двумя черными палочками. «Красота!» Карабагном с любовью погладил свою картину клешнёй и передал ее Дане. «Рисовать маму!» «И тебя», — добавил Дань, — «ты тоже семья». По итогу рисунок получился великолепным. Но психолог в детском садике не оценила и вызвала родителей. Даню, конечно, оставили сидеть в коридоре, но крабогном то все прекрасно слышал даже через дверь. «Синяя кожа, как у утопленника, голова насажена на околу и глаза» строгим голосом перечислила психолог. «Ваш сын желает вам смерти. В любой другой семье я бы заподозрила насилие, но Даниил всегда жизнерадостен, активен и очень вас любит. Он не походит на ребенка, которого избивают. Однако в таком случае я не понимаю, откуда у него взялась эта агрессия. Мамочка нарисована самым обычным образом, но на отца страшно смотреть. И еще, что это за чудище стоит рядом с вами?» «Самое чудище», — пробормотал крабогном. «Это воображаемый друг», — ответил папа Дани. «Пора провести черту между фантазией и реальностью», — отрезала психолог. «В прошлом году ко мне попал маленький пациент, всего четыре года от роду, который считал, что умеет управлять огнем. Так вот он спалил свой дом вместе с родителями. Вы что, хотите, чтобы воображаемый друг Даниила приказал ему убить вас?» «Да нет, вы уж слишком преувеличиваете», — возразила мама Дани. «Скорее преуменьшаю», — усмехнулась психолог. В «Следующий месяц Даниил будет ходить ко мне на консультации и обязана проследить за его состоянием». «А ты действительно существуешь?» — спросил Дани через месяц. «Конечно», — воскликнул крабогном. «Ты и видеть». «Ага, глупости какие-то спрашиваю», — смущенно отвернулся Даня, но после этого перестал кому-либо рассказывать о крабогноме. «Крысёныш, а ну ка иди сюда!» Даня обступали старшеклассники. Их лица были злобно перекошены, а руки сжаты в кулаки. Немедленно приближались. Можно сказать, демонстративно не спешили, чтобы Даня прочувствовал все отчаяние и страх. Они хотели отомстить. А всё потому, что Даня сдал их директору школы. Старшеклассники барыжили какими-то таблетками, на которые подсела подруга Дани. Он уговаривал слезть ее с этой дряни, но бесполезно. Она была из богатой, но неблагополучной семьи. Родителям было на нее наплевать с высокой колокольни. Поэтому Даня пошел на крайние меры. Написал донос, и старшеклассников поймали с поличным. Все бы хорошо, но те как-то узнали, что именно Даня причина их бед. «Сперва мы тебе переломаем все ребра, потом закопаем в ближайшем лесу», — преградил главарь банды. Крабогном, который все это время стоял рядом, не стал дослушивать его речь и активировал свои защитные способности. Когда крабогномы оказывались в опасности, они выплескивали энергию смерти наружу, чем ранили врагов. Перед Данией внезапно образовалась плотная стена из черного тумана и стремительно поехала на старшеклассников. Те не успели убежать, плотная мгла накрыла их с головой. Раздались дикие крики, и когда туман рассеялся, Дань увидел, что все старшеклассники валяются на земле без сознания, а их тела... Его передернуло от ужаса. Некоторые части их тела сохли и стали мертвыми, прямо как у мумии. «Что ты наделал?» — закричал Даня и помчался к директору за помощью. «Спасать!» — растерянно прошептал крабогном ему вслед. «Привет!» – поздоровался Даня и бухнулся на кровать лицом в подушку. Карабагном с надеждой подскочил и посеменил к нему. Вот уже три недели друг с ним не разговаривал после того происшествия в школе. Даню обвинили в использовании некромантии. Временно отстранили от занятий и поставили на учет в комнату полиции. А потом он еще и от родителей получил знатный нагоняй. Отец отходил его ремнем, несмотря на то, что Дане вообще-то исполнилось целых 14 лет. Привет, помахал к крабогном. Ты поможешь мне сделать домашнее задание, спросил Даня. Конечно, обрадовался крабогном. Какое задание? Проверить ловушку на белок, там на трудах задали. Она внизу стоит в гостиной, поднятые ящики выдержит палка. Ты должен пройти внутрь и украсть золотую цепочку. Одна минута. Крабогном вылетел из зданиной спальни и ворвался в гостиную. Родителей друга не было дома, так что он мог сейчас хоть песни горланить. Посередине комнаты и правда стоял ящик. Один край его был приподнят, а под ним что-то заманчиво поблескивало. Крабогном аккуратно обогнул палку, которая держала всю эту конструкцию, и нырнул внутрь. В эту же секунду раздался хлопок, и обычный картонный ящик превратился в железную клетку. А в углу гостиной материализовались родители Дани и мужчина в черном балахоне. «Друг?» – Тробогном вопросительно уставился на Даню. «Помочь, друг?» «Ты какой я тебе друг?» – прошепел Даня. «От тебя одни неприятности. Хватит притворяться добреньким и миленьким. Я все про тебя знаю. Мне все рассказали. Ты хотел убить моих родителей, а потом и всю школу прикончить. Да ты мне жизнь с самого детства портил, чтоб ты сдох». Хлопнув дверью, он вылетел из гостиной. «Не переживайте, он скоро успокоится». Улыбнулся мужчина в черном балахоне и указал на крабогнома. «А это, если позволите, я заберу себе. На эксперименты». Он поднял клетку и вышел из квартиры. Мужчина в черном балахоне оказался жестоким человеком, а по совместительству еще и ученым. Долгие годы он держал крабогнома в клетке и издевался над ним. Резал, отравлял, делал ему уколы, испытывал на нем различные заклинания. Спасало крабогнома только одно. Он был не единственным подопытным. Проклятый ученый постоянно пополнял свою коллекцию, и через четыре года в его лаборатории было невероятно много различных существ, как безобидных, так и очень опасных. Крабогном не пытался ни с кем заговорить. Где-то в глубине души он считал, что заслужил такое наказание. Ведь он подвел своего друга. Однажды ученый зашел в лабораторию с небольшой прозрачной баночкой, в которой болталась ядовитая синяя жидкость. «Сегодня великий день», — провзгласил он. «Я создал зелье повышенной регенерации. С ним человечество будет жить вечно». Он слегка безумно рассмеялся, набрал зелье в здоровенный шприц и сделал укол каждому подопытному, в том числе и крабогному. Но ничего не произошло. Не сразу после введения зелья, ни через час, ни через шесть часов. В конце концов ученый разозлился, в бешенстве разбил баночку с зельем и вылетел из лаборатории. Он не дождался всего ничего. Спустя сорок минут зелье начало работать, столько вот оно не исцеляло, а убивало. Ученый создал яд отложенного действия. Крабогном чувствовал, как вокруг него умирают монстры. Одновременно выплеснулось огромное количество энергии смерти. Именно это его и спасло. Зелье повышенной регенерации разъедало его внутренности, но энергия смерти излечивала нанесенные им раны. В итоге Крабогном не только не умер, но и заполнил свой магический резерв под завязку, что позволило ему вырваться из магических оков. Первые секунды он даже не поверил, что освободился. С удивлением Перился на клешни, на которых больше не было кандалов, и не двигался. Но вдруг за дверью в коридоре раздались шаги, и Крабагнам, сорвавшись с места, выпрыгнул в окно. Он бежал, бежал и бежал. Ему казалось, что он умчался далеко от города, где его поймали в ловушку и заточили в плен. Но почему-то он оказался перед знакомой дверью. Дверью квартиры, в которой жил Даня и его родители. Крабогном долго топтался в прихожей, но все-таки решился зайти внутрь. Дани был в одиночестве, сидел в своей комнате и слушал музыку. Увидев крабогном, он подскочил и отпрянул к окну. «Я не хотеть съесть», — сказал крабагном и жалко добавил. «Друг». Даня долго на него смотрела, а потом вздохнул и небрежно бросил. «Знаю, я и тогда это понимал», — признался он и на его лице не дрогнул ни единый мускул. Не следа сожаление. Но тот человек дал мне такой хороший повод. Даня покачал головой. «Слушай, давай просто разойдёмся, окей? пойдем каждый своей дорогой. Я не хочу снова сдавать тебе тому уроду в балахоне, ну и дружить с тобой. Ну, это такое. Прости уж, но ты вечно путался под ногами и отвлекал от, ну, нормальных людей, тех, кто мог стать настоящим другом». «Я не настоящий друг?» — убитый спросил Карбагном. «Монстр никогда не может быть настоящим другом», — категорично сказал Даня. Крабогном внезапно разозлился. «Ты не настоящий друг!» — прокричал он. «А я настоящая! Я куча друзья завести! Куча! Сколько захотеть, столько и быть!» Охваченный яростью он ударил магией в потолок. Энергетическая волна задела багеты, и тяжелые плотные шторы упали на голову Дани. Неожиданно это сильно рассмешило крабогнома. Он захохотал, как умалишенный. Оказалось, что делать пакости не друзьям — это так весело. Бешеным торнадо он помчался по комнате, переворачивая все вверх дном. И все равно на автомате следил, чтобы на дани не рухнуло что-нибудь тяжелое. Напоследок Крабагном вылил бывшему другу чернила на голову и покинул квартиру, а следом и город. У него началась новая жизнь. С тех пор он бродил по свету и подстраивал всякие пакости. В общем, озорничал прополую. Время от времени он пытался с кем-нибудь подружиться, но, наталкиваясь на страх отторжения, моментально исчезал. Темными ночами перед сном крабогном омучили вопросы. Он все еще сомневался, что был хорошим другом. Может быть, Даня прав. Но, с другой стороны, коробогном никогда бы не отдал своего друга на опыты. Даже если тот был бы очень вредным и надоедливым.